как проникают вещества друг в друга. Поставьте такой эксперимент. В темную комнату, где вы сидите спиной к двери и заткнув уши, попросите войти по очереди двух человек. Пусть это будут ваши приятели, мальчик и девочка. Одно условие. Девочка должна быть надушена. Через несколько минут после прихода каждого – Вы угадаете, кто именно вошел? «Ну и что же тут особенного?» Спросите вы. «Конечно, девочку выдали духи. Но вот вопрос. Как они добрались до вашего носа?» Пожалуй, зная о молекулярном строении вещества, и тут ответить нетрудно. Молекулы духов, вылетая в воздух, умудряются очень быстро проскочить Между его молекулами и распространится по всей комнате. Разреженность газов и большие скорости молекул обеспечивают это явление, называемое диффузией. А может ли она наблюдаться в жидкостях? Почему бы и нет? Ведь в них молекулы, хотя расположены и плотно, но весьма подвижны. Вот, скажем, осьминог, пытаясь удрать от преследователя, выпускает в воду облако чернильной жидкости. Оно очень быстро растет, создавая будто дымовую завесу. А ведь оно как раз пример диффузии, то есть взаимного проникновения жидкостей друг в друга. Удивительно, но диффузия может происходить и в твердых телах, хотя намного медленнее, чем в жидкостях и газах. Ее можно, правда, убыстрить, повышая температуру. Именно диффузия обеспечивает соединение металлов при пайке или сварке, однако и при обычной температуре тепловое движение молекул приводит к их перемешиванию, но длительность этого процесса не позволяла его обнаружить, и такую диффузию впервые наблюдали лишь в конце прошлого века.